Вторник, 11 марта. Идет дождь. Но не только это. Мне не здоровится. Все это так несправедливо, небо слишком жестоко ко мне. Мне кажется, что никто не любит всего так, как я люблю: искусство, живопись, музыку, книги, свет, платье, роскошь, шум, тишину, смех, грусть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 Со своих интересных и прекрасных сторон. Я хотела бы все видеть, все иметь, все обнять, слиться со всем и умереть, если надо, через два года или в тридцать лет. Умереть с экстазом, чтобы изведать эту последнюю тайну, этот конец всего или божественное начало. Суббота, 15 марта. Погода чудная. И, начиная с понедельника или вторника, я буду работать в деревне. Я больше не хочу поклоняться Бастиен липажу Я почти не знаю его. И потом эта натура замкнутая. И потом лучше работать над собственным талантом, чем расходоваться на это поклонение. Воскресенье, 16 марта. Картины отосланы. Я вернулась в половине седьмого в состоянии такого утомления, что это было даже восхитительно. Вы не верите, что это восхитительно, но для меня всякое цельное впечатление, доведенное до крайнего предела, даже ощущение боли, есть наслаждение. Среда, 19 марта. Вчера была баллотировка в члены кружка русских артистов. Я была выбрана единогласно. Клара видела одного господина, который видел Бастиен Лепажа, и который нашел, что он очень болен. На другой день этот господин встретил доктора, который сказал, этот человек очень болен, но не думаю, что ревматизман. Он болен? Вот чем, похлопывая по желудку. Значит, он действительно болен? Он уехал со своей матерью в блиды дня на 3 на четыре. Понедельник, 24 марта. Вот уже несколько дней вокруг меня точно туман какой-то, который отделяет меня от всего мира и заставляет чувствовать реальность моего внутреннего мира, поэтому, нет, все так печально, что нельзя даже жаловаться. Это тяжелое одурение. Я только что перечела книгу, которой несколько лет тому назад я мало восхищалась и которая очень хороша. Это «Мадам Бовари. Сегодня я была у моего доктора и болтала так мило, что он мне сказал, «Я вижу, вы всегда веселы». Никогда не верят. Пока. Я помню, я была еще совсем маленькая и путешествовала в первый раз по железной дороге в обществе чужих. Я разместилась, заняв два места разными вещами, когда вошли два пассажира. — Эти места заняты, — сказала я сопломбом. — Отлично, — отвечал господин. — Я позову кондуктора. Я думала, что это угроза, как дома, что это неправда, и ничем нельзя изобразить тот странный холод, который охватил меня, когда кондуктор освободил место, и пассажир сел на него. Это было... Первое знакомство с действительностью. Давно уже я грожу сама себе болезнью, в то же время не веря этому. Наконец, и мартовский ветер, и небо серое, тяжелое. Вчера начала довольно большую картину в старом саду в Севре, Молодая девушка сидит под цветущей яблоней, дорожка уходит вдаль, и всюду ветви фруктовых деревьев в цвету, и свежая трава, фиалки, и маленькие желтые цветочки. Женщина сидит и мечтает с закрытыми глазами. Она положила голову на левую руку, локоть которой опирается о колено. Это должно быть очень просто, и должно чувствоваться веяние весны, заставляющие эту женщину мечтать. Надо, чтобы между ветвями было солнце. Эта вещь в два метра длины и немного более вышиною. Итак, я принята только с номером три. Отсюда глубокое и безнадежное уныние. Никто не виноват в том, что у меня нет таланта. Да, это ясно показало мне, что если бы я не надеялась на мое искусство, я тотчас же умерла бы. И если эта надежда изменит, как сегодня, да, тогда останется только смерть без всяких фраз. Понедельник, 31 марта. Почти ничего не сделано. Моя картина будет плохо помещена и я не получу медали. Потом я села в очень теплую ванну и пробыла в ней более часу, после чего у меня пошла кровь горлом. Это глупо, скажете вы. Возможно, но у меня нет более мудрости. Я в унынии и наполовину сошла с ума от всей этой борьбы совсем. всем. Наконец, что говорить, что делать, если так будет... Продолжаться меня хватит года на полтора, но если бы я была спокойна, я могла бы жить еще 20 лет. Да, трудно переварить этот номер три, это страшный удар. Однако я вижу ясно, и я вижу себя. Нет, нечего говорить. Мне начинает казаться, что будь моя картина очень хороша, Ах, никогда, никогда, никогда я не была в таком полном отчаянии, как сегодня. Пока летишь вниз, это еще не смерть. Но дотронуться ногами до черного и вязкого дна, сказать себе, это не из-за обстоятельств, не из-за семьи, не из-за общества, но из-за недостатка таланта. Ах, это слишком ужасно, потому что никто не может помочь, ни люди, ни Бог. Я не вижу более возможности работать, все кажется кончено.